Глава третья «Дяденька-дракон, а вы не знаете, где моя мама?» От этого вопроса Нейтан подпрыгнул на месте и испуганно обернулся. В первые секунды он никого не увидел, пока не опустил взгляд ниже. Оказывается, к нему подкралась девочка. Маленькая, в домашнем розовом платьице и с большим синим бантом на поясе. Светлые волосы заплетены в две косички. В ее руках одноногая кукла. Хм. «Странно». Нейтан взглянул в лицо девочки, и в один миг все вдруг стало понятно. «Это дочка Арины, потому что ни один чужой ребенок не может быть так сильно похож на его истинную». «Нет, они мать и дочь, в этом сомнений быть не может». Он утонул в детских глазах, как у ее матери, бриллиантово-синих, глубоких, невероятных. Дракон ощутил непривычную нежность при взгляде на эту милую девочку. Нейтан никогда не испытывал интереса к детям, а уж малышей младше десяти лет и вовсе побаивался. Странно, ведь ему стоило бы приревновать. дочистиной но не от него. Такое прелестное создание, к которому он не имеет никакого отношения. Девочка, дракон перешёл на шёпот и присел на корточки перед ребёнком, чтобы быть на одном уровне. А с чего ты взяла, что я дракон? Поинтересовался Нейтан очень тихо. Я же вижу. — пожала она худыми плечиками. — У вас огонёк вокруг головы, — объяснила малышка, поймав растерянный взгляд нейтона Огонёк. Так, очень похоже на то, что эта прелесть в платьице обладает даром ясновидения. нейтон присмотрелся к ней и засомневался в своей догадке. Это очень редкая способность — видеть сущность мага, минуя всезащитные преграды. Сейчас нейтона не распознает ни один жрец, Столько защитных амулетов на нём навешано и столько подавляющих магию зелий содержится в крови, что вариант остаётся только один. Эта девочка ясновидящая. — А что ты здесь делаешь, маленькая? — спросил Нейт не очень уверенно. Он никогда прежде не общался с маленькими девочками. Малышка виновато опустила глаза. — Розали занята с мальчиками, а мою куклу никто так и не подчинил. Она обиженно надула губки. Нейтан тревожным взглядом оглядел коридор подпольной лечебницы. Сюда же свозят тяжелораненых участников боёв, многие из которых пребывают в неадекватном состоянии. Как сюда попал ребёнок? Почему она вообще имеет сюда доступ? Неожиданно для себя Нейтан ощутил лёгкую злость на Арину. Она что, берёт дочь с собой на работу? Даже если так, то почему она так плохо смотрит за ребёнком? «И решила прийти сюда?» мрачно усмехнулся Нейтан. «Угу!» — девочка доверительно кивнула. «Так где моя мама? Она здесь работает. Вы её не видели?» И смотрит на него огромными синими глазами, точно такими же, как у её матери. Те самые глаза, которые запали в душу Нейтану на всю его жизнь. «Видел?» — ответил Нейтан с тревогой, оглядываясь по сторонам. «Ребёнку здесь не место. Была где-то здесь. Давай её поищем». Девочка без колебаний пошла с ним. Такая доверчивость неприятно удивила Нейтана. А если бы малышка встретила не его, а какого-то урода? Беззащитный, потерявшийся ребёнок. Почему Арина так плохо смотрит за дочкой? Малышка дала ему свою руку, и крошечная ладошка утонула в пальцах Нейтана. Такая тёплая, маленькая. Бросив взгляд на спящего Таифа, дракон вышел из своей палаты. Только теперь он почувствовал охранные заклинания которые препятствуют попаданию в палату посторонних. Хм, должны были препятствовать, если точнее. «Девочка, а как тебя зовут?» нейтон решил познакомиться с ребёнком. «Адель», — пропищала она детским голоском. «Она назвала её в честь своей покойной матери», — сразу догадался нейтон За время поисков он изучил всю биографию своей истинной вдоль и поперёк. «Боги». Как же эта малышка похожа на свою маму. Буквально лицо Арины, только уменьшенное. «Адель, а как же ты проникла сюда?» Протянул Нейтан, оглядывая коридоры лечебницы. «Просто пришла искать маму». Она подняла на него свои синие глаза. «А ведь контроль передвижения здесь на высшем уровне. Артефакты в каждой щели. Без позволения нельзя не войти в помещение, не выйти. Хм...» При этом Нейтан покинул палату без каких-либо проблем. Дракон с подозрением скосил глаза на малышку, так доверчиво держащую его за руку. Слишком много странностей для одной маленькой девочки. На их удачу в коридорах никого не встретилось. Оно и неудивительно. Все сидят в палатах и не могут выйти. Только благодаря Адель Нейтан смог покинуть свою палату. Он ведь даже не ожидал, что внутри лечебницы режим ограничения передвижений строже, чем в тюрьме. «Значит, ты еще и ключик от всех замков», — про себя подумал нейтон разглядывая очаровательное создание. «Есть и такой дар, открывающий все дороги своему владельцу. Обладателей его невозможно заточить в тюрьму или удержать там, где они не желают быть. Но есть нюанс. Таким даром обладают лишь драконы, лишь те, в чьих жилах течет драконья кровь, пусть и разбавленная». Но ведь в роду Ариана никогда не было драконов. Значит, отец этой девочки — мой собрат. Нейтан пришел к единственно возможному выводу. Где же она познакомилась с отцом своей девочки? Вместе с Адель Нейтан прошелся по всем коридорам. Но так никого и не встретил. Может, оно и к лучшему. Зато он осмотрелся, оценил размах и приметил основные помещения. — Мамы тут нет, — вздохнула Адель панура опустила голову. Синие глазки наполнились слезами. «Ну что ты, не расстраивайся!» Нейтан ощутил потребность успокоить девочку. Если она сейчас расплачется, он впадет в панику. Ему никогда не доводилось успокаивать маленьких детей. «Найдем мы твою маму!» «Найдем, конечно! Куда она денется?» Уверенно отрезала Адель, удивив своей решимостью. Подступившие было слезы исчезли без следа. «А кто мне куклу починит?» Она показала ему испорченную игрушку. «Тео сломал ее. Я знаю, он специально». «Тео — это твой друг?» — уточнил Нейтан. «Нет». Девочка как будто оскорбилась. «Я бы никогда не стала с ним дружить. Он мой брат». Вздохнула она с тяжелым сожалением, мол, так распорядилась судьба. «Брат?» — Нейтан резко встал на месте. «У тебя есть брат?» Осознав, что он говорит слишком громко, Дракон закрыл глаза и вернул себе самообладание. «Какой же он идиот!» «За пять лет Арина могла родить и двоих детей от дракона. Не его детей!» «Да, целых два!» Адель окончательно повергла нейтона в шок. «Лео и Тео! Они такие дураки!» С чувством воскликнула она. «Трое детей?» нейтон окончательно потерялся в пространстве и времени. «Как? Почему? Разве так бывает?» драконом даётся один, максимум два ребёнка. И разница между детёнышами может достигать десятков лет. А тут за пять лет трое. «Адель, малышка, а кто твой папа?» — осторожно спросил Нейтан, разглядывая ребёнка. «Дракон», — доверительно сообщила ему девочка, подтвердив догадки. У драконов так редко рождаются дочери. Арина подарила своему дракону дочь. «Не ему, не Нейтану. Чужаку. Тому, кому она не принадлежит». «Тому, кто не имеет на неё никаких прав!» Дракон снова дал о себе знать. Нейтан зажмурился и постарался взять себя в руки. Нельзя позволять зверю брать контроль над эмоциями. дяденька дракон, может, вы почините мою куклу?» Внезапно спросила Адель, подняв на него свои синие глазки. «Я?» — слегка растерялся Нейтан. Ему никогда прежде не доводилось помогать детям и тем более чинить их игрушки. Обычно этим занимаются няньки». «Давай попробую», — пробурчал он не слишком уверенно. Не хватало ещё разочаровать ребёнка или, упаси боги, доломать игрушку. Малышка протянула ему куклу, а из кармана вытащила недостающую часть, отломанную ногу. На первый взгляд ничего сложного. Вот только внимание Нейтана привлёк странный магический фон вокруг куклы. «Хм... Адель, а где ты взяла эту игрушку?» Мрачно поинтересовался нейтон изучив фарфоровую фигурку с золотыми завитушками искусственных волос. На ней надето пышное платье с рюшами, лицо разукрашено. Вот только на нее нанесены подслушивающие плетения. Ничего опасного они из себя не представляют. Но кому потребовалось ставить прослушку на детскую игрушку? Недолго думая, он нейтрализовал оба плетения, но снимать их полностью не стал». Пусть тот, кто их наложил, даст о себе знать». «Дядя Крокс подарил мне на день рождения», — с улыбкой сообщила девочка. «Дядя Крокс? Тот самый дракон? Других драконов установить не удалось. Он твой папа?» Не удержался нейтон и задал тот самый вопрос, который так его волнует. «Нет, но он приходит к нам иногда и дарит подарки», — доверительно поделился ребёнок и улыбнулся. «Подарки явно ей нравятся». «А еще он иногда рычит на маму и запирается с ней в комнате». От такого уточнения Нейтан окаменел. В себя пришел, когда понял, что ребенок ждет свою игрушку. Поломка оказалась несложной. Вот только возвращать странную куклу совсем нет желания, но не отбирать же игрушку. Девочка искала маму именно за тем, чтобы та починила эту дурацкую куклу. Придется чинить, ничего не поделать. Приложив фарфоровую ногу к тому месту, где ей положено быть, нейтон использовал маленькое плетение. Нога приросла обратно, а место стыка едва заметно. «Ух ты!» — просияла маленькая Адель, увидев результат. «Спасибо, дядя дракон!» — воскликнула она и порывисто обняла нейтона обхватив его за ногу. «Да не за что, солнышко!» — смущенно пробормотал нейтон поразившись той нежности, которая пронзила его до самого сердца. Он никогда не думал, что общение с ребенком может принести столько положительных эмоций. Ему всегда казалось, что они способны лишь раздражать, плакать, капризничать и поросятничать. Оказалось, все не так страшно. «Дяденька дракона, давайте я вас тортом угощу!» Адель буквально засияла. «Тортом? Э -э нейтон снова растерялся. «Да, сегодня мой день рождения. Мама сделала радужный торт, но Лео сожрал половину». Ее солнечное настроение мгновенно сменилось на угрожающий рык. Пойдёмте, я вас накормлю, она потянула Нейтона, крепко уцепившись ручкой за его указательный палец. Почему-то он не нашёл в себе сил сопротивляться. Он опытный офицер не смог противостоять маленькой девочке. Ему ничего не стоило вырвать у неё свой палец и отказаться, вместо этого послушно шёл за малышкой, как ослик за морковкой. В конце очередного коридора оказались высокие двери, закрытые на всевозможные замки. Защита на драконьей крови догадался Нейтан. «Это именно та защита, из-за которой он никак не мог добраться до своей истиной. Драконий щит не пробить». Девочка уверенно подошла к дверям, с усилием толкнула одну из них и... вошла в другое крыло здания. Адель сделала это так легко и непринужденно, будто тут не натыканы охранные заклятия седьмого уровня. И самое главное, она потянула Нейтана за собой. Дракон поддался наитию и тоже преодолел порог. Он явственно ощутил, как прошел сквозь защитные поля. Особенно ярко почувствовал магию драконей крови. Она въелась в ноздри, подобно неприятному запаху. Секунда, и Нейтан уже стоял в жилом крыле. Светлый вестибюль, чистый и обжитой. То тут, то там виднеются игрушки. Его мягко окутал запах дома. Нейтан вдохнул его полной грудью, наслаждаясь и стремясь удержать в легких. «Пойдем, дядя дракон!» Адель потянула его дальше, не дав времени на то, чтобы осмотреться. Они быстро проскочили короткие коридоры и оказались в просторной тёплой комнате, отделанной светлым деревом. Кухня, печь на магическом топливе, большой стол для готовки и стол поменьше для принятия пищи. «Мама спрятала тортик до ужина, но я всё равно его достану», ехидно сообщила ему Адель и потянулась к одному из шкафчиков. За створкой оказался многоярусный торт с коржами, разукрашенными в цвета радуги. Нейтан отметил, что он оплетен сохраняющими заклинаниями. Уцелел только большой нижний ярус, а два верхних выглядят так, словно их объели дикие животные. «Это Лео», — пожаловалась девочка. «Он жрет, как самый настоящий поросенок. Я вам отрежу кусочек». Адель потянулась к большому кухонному ножу, но тут Нейтан не сдержался. «Нет, малышка, я сам». Он бросился вперёд и успел схватить нужду того, как маленькие пальчики ребёнка добрались до него. Нейтан отрезал себе небольшой кусок торта, постоянно оглядываясь по сторонам. Он попал в святая святых, в дом своей истиной, где она скрывалась от него все последние годы. Положив радужный торт на тарелку, Нейтан откусил. Он сделал это для приличия, чтобы не расстраивать свою новую знакомую. Но торт оказался на удивление вкусным. Мужчина понял, что давно он не ел домашних десертов. Да и вообще, в последние годы он вообще смутно помнит даже вкус еды. Жуёт, глотает. А что там без разницы? «Говоришь, этот тортик сделала твоя мама?» — уточнил дракон. «Да», — радостно сообщила Адель. «Она так вкусно готовит. Я её просила, чтобы она каждый день тортики готовила. А мама сказала, что у меня попа слипнется». Обиженно насупилась девочка. Нейтан беззвучно хохотнул, чтобы не расстраивать ребёнка своей реакцией. «Какая же она миленькая, эта Адель!» И хоть не его ребёнок, но та нежность, которая возникает в душе от общения с ней, затмевает собой даже ревность. «А где же твоя мама?» — спросил Нейтан и огляделся. «Первый этаж выглядит пустым, словно здесь вообще никого нет, кроме них двоих». «Не знаю», — грустно вздохнула Адель. «Обычно она работает в том крыле, куда нам нельзя ходить». «Но ты ходишь. Поддел ее, Нейтан». «Да». Девочка горделиво вскинула голову, давая понять, что ничуть не сожалеет о своем поступке. «Я хотела, чтобы мама подчинила мою куклу». «Можно еще кусочек». Нейтан решил совсем обнаглеть. Но что поделать, если вкусно? Да он сто лет не пробовал ничего подобного. То полевая кухня, то придворные повара ему готовят. А вот домашнее, с любовью сделанное руками женщины нет. Такого Нейтан не ел очень давно. «Дядя Дракон, а давайте я вам и другие свои игрушки покажу!» Вдруг оживилась Адель и вновь потянула его навстречу приключениям. Из вестибюля винтовая лестница уходит наверх, на второй жилой этаж. При взгляде туда, в темноту коридора, у Нейтана ёкнуло сердце. Он интуитивно чувствовал, что его Арина находится там, наверху. Не желая терять ни секунды, Дракон направился к ней. «Это наша с братьями детская комната!» объявила Адель, распахивая дверь. Коже мгновенно коснулся холодный осенний воздух. Нейтан остолбенел, увидев, что в детской выбито окно вместе с рамой. «Это всё Лео!» раздосадово топнула ножкой девочка и направилась было вглубь комнаты. Но Нейтан ухватил её за плечо и удержал. «Нет, ну это никуда не годится. Она же простудится. Подожди за дверью, а я покажу тебе фокус», подмигнул ей Нейтан. Девочка нехотя вышла, но Нейтан чувствует, она подсматривает. Подойдя к разбитому окну, размял плечи и призвал магию. Его щиты затрещали. Чтобы скрыть свою драконью сущность, пришлось усыплять магию. Эдакая магическая диета, когда допустимо использовать лишь мелкие простые заклинания, а лучше и про них забыть. Что ж, придется рискнуть, лучше щитами, чем ребенком. Нейтан взмахнул рукой и направил поток огня на разбитое окно. Оно начало восстанавливаться на глазах, и уже через минуту в детской оказалось новое окно, сотканное из магии. «Гулять так гулять», — решил Нейтан, и щелчком пальцев прогрел воздух в комнате. «Не дело малышке дышать холодом осени. Когда комната прогреется? Одним богам ведомо». «Все, заходи», — разрешил Нейтан, прекрасно видя выглядывающих из-за двери любопытный синий глаз. «Ого!» Воскликнула малышка и смешно приоткрыла круглый ротик. Вытаращила свои глазки и воззрилась на него, как на всемогущего волшебника. «Дядя, дракон, вы такой умный!» выдала Адель, не найдя более подходящего слова, чтобы описать свои чувства. Как же приятно оказалось слышать столь искреннюю похвалу. Сколько разных женщин было в жизни нейтона Но ни одна не восхищалась им так, как эта маленькая девочка сейчас. Подозрительно много положительных эмоций от общения с чужим ребёнком. А ведь Нейтан никогда прежде не испытывал ничего подобного к детям. Адель защебетала что-то об игрушках и показывала ему своё богатство. Куколы, мягкие игрушки, чайные наборы и детские книжки. Нейтан слушал её и осматривал комнату. Что ж, стоит признать, Арина живёт неплохо. У детей всё есть. Малышка явно ухожена и счастлива. Непонятно только, почему девочка слоняется без присмотра. Впрочем, Нейтан уже начал догадываться, что ему встретился ребёнок с очень интересным даром. «Пойдём, дядя дракон, я покажу тебе мамину спальню». Адель привела его во вторую комнату, приоткрыла дверцу, и сердце в груди дракона ухнуло куда-то вниз. Арина. Его Арина мирно спит на диванчике у окна. Нейтану сразу бросилась в глаза её странная поза. Девушка будто внезапно уснула и завалилась на бок. Мужчина бесшумно вошел в комнату и приблизился к женщине, которой отдал свое сердце. Дракон мгновенно встрепенулся и поднял голову. Нейтан физически ощутил, как забурлила драконья магия в крови. Те зелья, которые он глотал все последние месяцы, не могут долго сдерживать его силу. Рядом с истиной всем станет очевидна драконья сущность загадочного бойца. Что же делать? Нейтан не знает. Она немного повзрослела, не постарела, но на лбу виднеется неглубокая морщина. Лицо стало более заостренным и умным, что ли. Нейтан больше не видит той наивности, которая была присуща той Арине, которую он встретил на балу. Повзрослела, стала матерью. Осознал он, не в силах оторвать от нее свой взгляд. На ней дорогой костюм профессиональной Теи. Выучилась хоть не обучалась в Академии Магии, как ловко зашила его раны. Нейтан даже не чувствует швы на своем теле. Как же неудобно она лежит. Нет, на это просто невозможно смотреть. Дракон приблизился к спящей девушке и очень осторожно переложил ее ноги на диван. Она приняла более удобную позу, но заворочилась и едва не проснулась. Почему-то Нейтан испугался. Она сбегала от него столько раз, что он сбился со счета. Сейчас проснётся, увидит его, испугается, снова начнёт вырываться и сбегать. Нейтан укрыл девушку, лежащим рядом пледом. Нет уж, пусть спит. «Дядя дракон, мама спит. Хватит тебе на неё так смотреть, как мой брат Лео на тортик!» — зашептала Адель, вновь беря дракона за руку. «Пойдём, я тебе ещё свои игрушки покажу!» И он пошёл, отлепился от женщины, которую искал по всей столице, и тихонько вышел. Странно. Нейтан так долго искал её, так мечтала о встрече, а теперь он абсолютно не представляет, что сказать ей. Все слова выветрились из головы.